Глава сорок д е в я т Трейн запечатал дверь и побрел обратно во дворец. От мысли, что девочка осталась одна в лесу, было неспокойно. Но как ни странно, там она сейчас в большей безопасности, чем рядом с ним. Что же задумала Сигурда? Если то, что говорит Делия, правда, у королевы будут большие проблемы. А если она лжет? Что он знает об этой девчонке? С ней связано много странностей. Особенно т р а й н осмущало то, что рядом с графиней Ринари постоянно происходили магические всплески. Совпадение ли это? Всего лишь умение регулярно в л и п а т ь в неприятности, или нечто большее? Он должен знать точно. т р а й н спас девушку, повинуясь скорее эмоциям, чем здравому смыслу. А сейчас его главная задача — докопаться до истины и выяснить, кто из них говорит правду. Если Дели лжет, он знает, где ее искать, и графиня понесет заслуженное наказание. План родился сам собой, пока он возвращался по темному коридору тайного хода. В своих покоях т р а й н принял ванну, чтобы смыть запах подземелья, и лег спать. Ну а утром началось безумие. Новость о том, что графиня Ринари удалось избежать из-под ареста, мгновенно облетела дворец. Ее искали по всем з а к о у л к а м Прочесали крыло невест и каждую комнату, особенно при с т а л ь н о м у досмотру подлежали покой избежавший, а ее компаньонку леди Хаксли даже проверили магическим кристаллом на ложь. Но пожилая женщина и вправду ничего не знала и очень беспокоилась о своей подопечной. К Трайну тоже приходили, но обыскивать его комнаты стражники не решились, все-таки понимали, с кем имеют дело. Правда, капитан, спрашивая, не видел ли принц чего-нибудь подозрительного, то и дело зыркал по сторонам. Поиски ничего не дали. Сигурда была в бешенстве, убеждала короля, что искать нужно в покоях старшего принца. п р и д в о р н ы е маги провели магический поиск на территории дворца и парка, но следов Дели и Ринари не обнаружили. Новость обсуждали все и вся, строя самые невероятные предположения. Корвель отказался продолжать отбор. Пока беглая невеста не будет обнаружена и казнена, причем он требовал, чтобы и Трайн, соблазнивший девушку, также понес наказание. И все попытки убедить сводного брата, что тот ошибается, пропали в туне. К тому же старший принц чувствовал себя немного виноватым перед к о р в е л е м ведь он и вправду чуть не соблазнил его невесту. Он хотел и собирался это сделать. И помешала ему лишь случайность в лице бдительной компаньонки. Но признаваться в этом Трайн, разумеется, не собирался. Дождавшись, когда шум немного уляжется, принц отправил слугу к королеве узнать, соизволит ли ее величество принять пасынка. Ее величество соизволила. Трайн подхватил обвязанную бантом корзину с заранее приготовленным реквизитом и отправился в покои Сигурды. Королева приняла его в л и л о в о м платье без украшений. Это показывало, что она сегодня уже никуда не собирается выходить. К тому же служанки распустили ей волосы, лишь прихватив их на затылке, и теперь густая волна покрывала спину и плечи ее величества. т р а й н поклонился и поцеловал протянутую руку, а затем поставил корзину на стол. Я должен извиниться. Лицо принца приняло покаянное выражение. Я должен был поверить тебе, а не ей. Сбежав, д е л и я р и н а р и полностью признала свою вину. Сигурда просияла. Она подошла к столу и распустила ленты корзины. Фрукты, конфеты, бутылка вина. т р а й н постарался, чтобы заслужить ее прощение. Что ж, королева должна быть милостивой. Она ласково, почти по матерински улыбнулась принцу. Я прощаю тебя. Ты ошибся в ней, как и мы все. Спасибо. Надеюсь, мы сможем оставить наши разногласия в прошлом и быть друзьями. Трайн еще раз поцеловал руку Мачехи. Спокойной ночи. Он пошел к двери. Сигурда смотрела вслед принцу, понимая, что другого шанса ей может и не представиться. Сейчас, когда Трайн признал свою вину перед ней, когда попросил прощения за предубеждение, может ли она просто отпустить его? Постой. Совсем тихо произнесла королева, но он замер и медленно обернулся, в о п р о с и т е л ь н о глядя на нее. Сейчас или никогда. Составь мне компанию. Королева улыбнулась мягко и показала рукой на корзину. Здесь слишком много для меня одной. Принц лишь на мгновение задумался, а затем согласно склонил голову. С удовольствием, моя королева. Ее величество взяла на себя роль радушной хозяйки. Пригласила Трайна за стол и даже не стала звать служанку, чтобы разобрать корзину. Сама принесла из серванта тарелки для фруктов и бокалы. Принц открыл бутылку и налил им вина. За дружбу, произнесла Сигурда, слушая тонкий хрустальный звон соприкоснувшихся бокалов. За дружбу. Эхом повторил Трайн и начал медленно считать про себя: один, два, три. Порошок правды уже проник в кровь королевы. Восемь, девять, десять. Он начал воздействовать на мозг. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Пора. Дорогая матушка, из голоса т р а й н а исчезли воркующие нотки. Он стал издевательски вежливым. Расскажи к а мне, с кем ты встречалась в парке, когда тебя застукала графиня Ринари. Глаза королевы расширились, когда она поняла. Но игнорировать вопрос Или солгать, ее величество уже не могла с и л а е м Торнби, но и говорить больше, чем полагалось, она не собиралась. Лицо Сигурды отражало страх и борьбу. Королева изо всех сил боролась с зельем. С нашим лучшим шпионом? удивленно п р и с м с т н у л принц. Ну ты даешь. Какие отношения вас связывают? Сигурда пыталась закрыть рот руками. Но слова рвались наружу. Мы любовники, она застонала от отчаяния и отошла к окну. Всё лучше и лучше, хмыкнул т р а й н Значит, Делия говорила правду. А о какой старой тайне он упоминал? Что вы скрывали много лет? Мой сын Корвель. Королева изо всех сил пыталась остановить стремившееся на волю признания, но безуспешно. Он а т и л а я Ну вот и все. Теперь ей конец.